Глава третья. Письма невесть от кого? Гарри никогда еще так не наказывали, как за историю с бразильским удавом. Когда ему, наконец, разрешили выходить из чулана, уже начались летние каникулы, а Дадли уже успел сломать новую видеокамеру, Разбил самолет с дистанционным управлением и, в первый раз сев на новый гоночный велосипед, умудрился врезаться в миссис Фикс, переходившую Private драйв на костылях, и сбить ее с ног, так что она потеряла сознание. Гарри был рад, что занятия в школе закончились, но зато теперь ему негде было скрыться от Дадли и его дружков, которые каждый день приходили к нему домой и Пирс, и Деннис, и Малькольм, и Гордон. Все они были здоровыми и безмозглыми, но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым. И потому именно он был их предводителем и решал, что будет делать вся компания. И вся компания соглашалась с тем, что следует заняться любимым спортом Дадли — охотой на гарри. По этой причине... Гарри проводил как можно больше времени вне дома, шатаясь неподалеку и думая о том, что до конца каникул осталось не так уж много. А значит, ждать, пока забрежет крошечный лучик надежды, придется не слишком долго. В сентябре он должен был пойти в среднюю школу и, наконец-то, расстаться с Дадли. Дадли устроили в частную школу, в которой когда-то учился дядя Вернон, в Смелтингс. Кстати, туда же устроили и Пирса Полкиса. А Гарри отдали в самую обычную, в общеобразовательную школу в Стоунхолл хай Дадли это показалось невероятно смешным. В этой школе старшеклассники в первый же день засовывают новичков головой в унитаз. Сразу же начал издеваться Дадли. Хочешь подняться наверх и попробовать? Нет, спасибо, ответил Гарри. В многострадальный унитаз никогда не засовывали ничего страшнее твоей головы. Его того и гляди стошнит. Гарри убежал раньше, чем Дадли понял, что именно тот ему сказал. Как-то в июле тетя Петунья повезла Дадли в Лондон, чтобы купить ему фирменную форму школы Смелтингс. А Гарри отвела к миссис Фикс. Как ни странно, теперь у миссис Фикс стало куда приятнее, чем раньше. Выяснилось, что она сломала ногу, наступив на одну из своих кошек, и с тех пор уже не пылает к ним такой сильной любовью, как прежде. Так что она не показывала Гарри фотографии кошек и даже дала ему посмотреть телевизор, но зато угостила шоколадным кексом, у которого был такой вкус, словно он пролежал у нее в шкафу, по крайней мере, десяток лет. В тот вечер Датли гордо маршировал по гостиной в новой школьной форме. Ученики Смелтингс носили тёмно-бордовые фраки. Оранжевые бриджи и плоские соломенные шляпы, которые называются «канутье». Еще они носили узловатые палки, которыми колотили друг друга за спинами учителей. Считалось, что это хорошая подготовка к той взрослой жизни, которая начнется после школы. Глядя на Дандли, гордо марширующего в своей новой форме, дядя Вернон ужасно растрогался и ворчливым голосом, ворчал он притворно, пряча свои эмоции, заметил, что это самый прекрасный момент в его жизни. Но ну, что же касается тети Петуни, то она не стала скрывать своих чувств и разрыдалась, а потом воскликнула, что никак не может поверить в то, что этот взрослый красавец, ее крошка сыночек, ее миленькая лапочка, а Гарри даже боялся открыть рот. Он изо всех сил сдерживал смех. Но тот так распирал его, что мальчику казалось, что у него вот-вот треснут ребра, и хохот вырвется наружу. Когда на следующее утро Гарри зашел на кухню позавтракать. Там стоял ужасный запах. Как оказалось, он исходил из огромного металлического бака, стоявшего в мойке. Гарри подошел поближе. Бак был полон серой воды, в которой плавало нечто похожее на грязные тряпки. «Что это?» — спросил он тетю Петунью. Тетя поджала губы. Она всегда так делала, когда Гарри осмеливался задать ей вопрос. «Твоя новая школьная форма!» Гарри снова заглянул в бак. «А, ну да, конечно», — произнес он. Я просто не догадался, что ее обязательно нужно намочить. «Не строй из себя дурака!» — отрезала тетя Петуня. «Я специально крашу старую форму Дадли в серый цвет. Когда я закончу, она будет выглядеть как новенькая». Гарри никак не мог в это поверить, но решил, что лучше не спорить. Он сел за стол, стараясь не думать о том, как будет выглядеть в свой первый день в Стоун-Уолл-Хай. Наверное, так, словно вырядился в обрывке полузгнившей слоновой шкуры. В кухню вошли Дадли и дядя Вернон, и оба сразу сморщили носы. Запах новой школьной формы Гарри им явно не понравился. Дядя Вернон как обычно погрузился в чтение газеты, а Дадли принялся стучать по столу фирменной узловатой палкой, которую он теперь повсюду таскал с собой. Из коридора донеслись знакомые звуки. Почтальон просунул почту в специально сделанную в двери щель, и она упала на лежавший в коридоре коврик. «Принеси почту, Дадли», — буркнул дядя Вернон из-за газет. «Пошли за ней, Гарри». «Гарри, принеси почту». «Пошлите за ней, Дадли», — ответил Гарри. «Ткни его своей палкой, Дадли», — посоветовал дядя Вернон. Гарри увернулся от палки и пошел в коридор. На коврике лежала открытка от сестры дяди Вернона по имени Мардж, которая отдыхала на острове Уайт коричневый конверт, в котором, судя по всему, лежал счет, и письмо для Гарри. Гарри поднял его и начал внимательно рассматривать, чувствуя, как все внутри у него напряглось, и задрожало, как натянутая тетива лука. Никто ни разу никогда в жизни не писал ему писем, да и кто мог ему написать? У него не было друзей, у него не было других родственников, он даже не был записан в библиотеку, из которой ему могло бы прийти по почте грубое послание с требованием немедленно вернуть книги. Однако сейчас в руках он держал письмо, и на нем стояло не только его имя, но и адрес. Написано было так, что сразу стало понятно, кому адресовано письмо. Мистер Г. Поттер. Графство Суррой, город Литл Уингинг, улица Правед Драйв, дом 4, Чулан, под лестницей. Вот что было написано на конверте. Конверт тяжелый и толстый был сделан из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Дрожащей рукой Гарри перевернул конверт и увидел, что он запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине большая буква «Х». — Ну, давай поживее, мальчишка! — крикнул из кухни дядя Вернон. — Что ты там копаешься? Проверяешь, нет ли в письмах бомб? Дядя Вернон расхохотался собственной шутки. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письмо. Он протянул дяде Вернону счет и открытку, сел на свое место и начал медленно вскрывать желтый конверт. Дядя Вернон одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засопел и начал изучать открытку. Марч заболела. — проинформировал он тетю Петуню. — Съела какое-то экзотическое местное блюдо, и... — Пап! — внезапно крикнул Дадли. — Пап! Гарри тоже что-то получил.